Глава 14 Кто он такой? На утро я проснулась сама и тут же увидела своего спасителя. Люк сидел под одним из деревьев и отлично делал вид, что меня тут не было. Я не существовала в его скрытном сером мирке. Около минуты я наблюдала за ним, а он о чем-то думал и безучастно смотрел в пространство среди деревьев. Я проследила за его взглядом, но ничего интересного не обнаружила. Потянувшись, встаю в полный рост и наклоняюсь за рюкзаком. Он того и гляди, скоро развалится на части. Там осталась последняя консервная банка и драгоценные капли воды. Кашусь на люка и только теперь замечаю за его спиной мертвое животное. А люк тем временем протирает нож. Снова смотрю на животное. Опять на люка. «Какого чёрта? Когда он успел это сделать?» «Пока я шарилась по опустевшему рюкзаку?» «Кто это?» Спрашиваю я, стараясь оттолкнуть большую часть вопросов. Люк, не отвлекаясь от своего занятия, отвечает. «Что-то отдаленно напоминающее кошку. За тобой еще две». Оборачиваюсь. И действительно, за моей спиной лежат еще два шерстяных тела. «Я даже не слышала». Люк поднимает на меня взгляд. «У нас временное перемирие», – сообщает он. «У тебя десять минут на еду и туалет. Пора выдвигаться». «Временное? И когда оно закончится?» Люк еле заметно пожимает плечами. «Пока ты не попытаешься сбежать или убить меня». «Как будто он знает, что я попытаюсь». Вскрываю банку и сажусь у потухшего костра. Ножом подчерпываю еду и, закинув в рот, спрашиваю. «Почему моя сила не подействовала на тебя?» В ответ мне ничего не прилетает, даже недовольного взгляда или вздоха. Хоть бы глаза закатил. «Ладно, а кто меня ждет в Салеме?» Опять тишина. «А что будет, если я не пойду по своей воле?» Вот тут Люк смотрит на меня. Да так, что я сожалею о вопросе. Я заставлю тебя. Не за того, что мне это нравится, а из-за того, что от возвращения Сэма зависит слишком многое. Что именно? Ответа снова нет. Мне интересно, у него что, выборочный слух? Что не надо, он, видите ли, слышит, а что нет, не слышит. Выгодно устроился, ничего не скажешь. Я выспалась, поела, допила воду и, в принципе, готова к очередному побегу. «Даже не думай», — говорит Люк и проницательно смотрит на меня. «Вообще?» — спрашиваю я. «О побеге не думай. В этом нет смысла. Тебе не выжить в лесу. Никому в одиночку не выжить в лесу. Если хочешь и дальше ненавидеть меня, пожалуйста. Никто тебе мешать не будет». «Может, хватит мне угрожать?» Я даже не начинал. Пару мгновений мы смотрим друг другу в глаза, а потом Люк разворачивается ко мне спиной и отправляется в путь. Несколько секунд стою, не двигаясь. Меня разрывает на части. Я могу попробовать сбежать, но получится ли у меня выжить? После людоедского дерева я в этом не уверена. Я до сих пор не знаю, где нахожусь, и есть ли рядом что-то похожее на поселение, и желательно, чтобы оно не принадлежало Люку и его семье или он не является частью семьи моего отца. Люк сказал, что он мне не брат, и я склонна в это верить, иначе... Ладно, об этом я думать не хочу. С другой стороны, я могу пойти с ним и узнать о мире больше. Может, очередной пазл моей памяти находится где-то в Сальме? Просто я его еще не нашла. Еще мгновение, и Люк скрылся бы за деревьями и пропал из поля моего зрения. «Да будь ты проклят!» Шиплю я, и, закинув на плечо пустой рюкзак, иду следом. Он даже не обернулся ни разу, словно знал, что я пойду за ним. И от этого Люк раздражает меня еще больше. Зло шагаю. Но со временем понимаю, что попусту трачу силы на этот марш. Иду спокойно стараясь не выпустить могучую спину Люка из виду. Немного прибавляю шага и догоняю его. Тут же задаю вопрос. Почему лемур меня не съел? Ждал, когда дерево тебя убьет. А почему он убежал от тебя? Нет ответа. Продолжаем идти. Тишина давит на перепонки, и я снова предпринимаю попытку узнать что-то новое. А рядом с Салимом есть города? Насколько рядом? Не знаю даже. Пешком ты до них не дойдешь. Ясно. Рядом, рядом нет. А если дойду? Когда дойдешь, тогда и узнаешь. А ведь были времена, когда мы вполне сносно общались. Порой мне даже нравилось общество Люка. Бросая на него очередной косой взгляд. В его облике словно что-то изменилось. Что-то неуловимое и эфемерное. Одно я знаю точно. Он доверяет мне не больше, чем я доверяю ему. «В них опасно?» Спрашиваю я, лишь бы заглушить давящую тишину между нами. «Везде опасно». Закатываю глаза и продолжаю шагать. «Мы не останавливаемся. Идем и идем». Люк даже не смотрит по сторонам. Кажется, что он знает в этом лесу каждое дерево. А вот я теперь более внимательно смотрю на листья. Не хочу умереть от зараженного растения. Как бы я ни старалась отстраниться от определенных мыслей, они не дают мне покоя. Чем дольше Люк молчит, тем ближе мы подбираемся к точке назначения. Тем сильнее я накручиваю себя. Воспоминания из детства не дают покоя. Мужчина, который идет рядом, издевался надо мной, пытал, заставлял делать то, что нужно было нашему отцу. Но он ведь сказал, что он не брат мне. Как это возможно? Твое имя в тетради отца. Начинаю я и снова слышу тяжелый вздох. Я знаю. Но там только семья. Это мне тоже известно. Но ты мне не брат. Люк так резко останавливается, что я вздрагиваю. Он поворачивается ко мне и спрашивает. «Что тебе с того, брат я тебе или нет?» «Просто интересно». Отвечаю я и чувствую, как под его внимательным взглядом начинают гореть щеки. «Ложь», – произносит он и выгибает бровь дугой. «Нет». Люк склоняет голову на бок и спрашивает. «Уверена?» «Да». Он наклоняется ко мне и говорит тихо. «Ты стала слишком много врать». Снова отстраняется и продолжает путь. «Заносчивый засранец! Догоняю его, но в этот раз иду немного позади. Ну его». К ночи мы доходим до места, где я стащила еду и немного воды. Замираю под пристальным взглядом мужчин. Они сообщают Люку, что раненый умер через час, как Люк скрылся в лесу. Сюда приезжал Крис и привез продовольствие, которое они ранее заказывали. Один работник из толпы отделился и пошел в мою сторону. «Что ты сделала с моим рюкзаком?» – спрашивает он и дергает за лямку. Она трещит и рвется. «Позаимствовала?» – отвечаю я и позволяю мужчине отнять ношу. «Неправда!» «Украла». Не знаю, как мне реагировать на кричащего мужика, и предпочитаю молча делать вид, что я не понимаю языка, на котором он орет. Но следующая его фраза заставляет меня начать обороняться. «Он же совсем новый был! Люк! Она испортила мой рюкзак!» «Не был он новым!» Спорю я и делаю шаг вперед, но каким-то образом оказываюсь за спиной Люка». Он ничего не говорит ранее орущему мужику, но я даже не представляю, каким взглядом он на него смотрит. Пару мгновений, и Люк отступает. Мужчина переводит на меня взгляд и поджимает губы. «Извините», – произносит он и, развернувшись, уходит. «Что это было?» Пока я пытаюсь разобраться с произошедшим, Люк отдает короткие приказы и поворачивается ко мне. Рабочие расходятся, и мы остаемся одни. Ночь вот-вот отнимет права у вечера, и, если признаться, я очень устала и хочу спать. «Почему он извинился?» – спрашиваю я, кивая в сторону, куда ушел мужчина с новым рюкзаком. «Неважно. Сейчас мы поедем в Салем, и постарайся не свалиться». «Что?» Но очередной мой вопрос ударяется о спину Люка. Тот уверенно шагает к дому, из которого я унесла немного еды и воды. И рюкзак, разумеется. Спешу за люком и, завернув за угол дома, останавливаюсь как вкопанная. «Я на этом не поеду!» Люк перекидывает ногу через железного зверя и садится. Снимает шлем с руля и подает его мне. Рука сама тянется, и я забираю черный шлем. «Мы убьемся!» – сообщаю я. «Нет». «Там лес. Мотоцикл – не лучший вид транспорта». «Так быстрее». «Быстрее умереть? Я не хочу». Люк все же закатывает глаза, но быстро берет себя в руки, а я против воли улыбаюсь. Хоть какие-то эмоции. «Увидела что-то смешное?» «Нет». «Иди сюда». Глубоко вдыхаю и подхожу к люку еще ближе. Он отнимает у меня шлем и надевает его мне на голову, застегивает ремешок. Ты за рулем? Тебе шлем нужнее? Смотря мне в глаза, люк берет меня за руку и слегка сжимает пальцы. Держись крепко. Дорога далека от идеальной. Много кочек, колеи и живности. Открываю рот, но люк продолжает, не дав сказать мне ни единого слова. Я знаю эту дорогу лучше, чем ты можешь себе представить. Киваю и сажусь за спину Люка. Кладу руки ему на талию, но он перехватывает их и обвивает свой торс. Теперь я практически впечатана грудью в его спину. Ладно, допустим. Двигатель начинает урчать. Свет фар освещает пространство, и только теперь я понимаю, как темно было вокруг». Мгновение, и мы срываемся с места. Обхватываю люка еще сильнее и зажмуриваю глаза, чтобы не видеть момента нашего падения, которое, я уверена, должно произойти. Но оно не происходит. Несмотря на кочки у Хабы, мы уверенно продолжаем ехать вперед. Впервые я открываю глаза, когда мы уже подъезжаем к Салему. Что-то мне подсказывает, как бы я ни пыталась бежать от люка, он всегда сможет меня найти и вернуть но с учетом того, что ему это будет нужно. Когда мы въехали в периметр, у меня в голове сталкивались вопросы, на которые я надеялась получить ответы. И самый главный из них – кто такой Люк?